Локация 22. Солнце. Улей. На эту несимпатичную полосатую компанию Лаврентий Павлович нарвался случайно, решив начать поиски соратников с кафе. До этого он прогулялся по городу, заполненному туристами, и попытался выяснить принадлежность некоторых к человеческому роду. Сначала он по совету Григория выбрал светлую личность, играющую оттенками желтого и голубого цвета, но получил грубый совет катиться куда подальше. Вопреки ожиданию встретить сородича, призрак оказался не то британцем, не то американцем, говорил он на мысленном английском. Второй фантом, и тоже светлых тонов, вплоть до бежевого оказался чужаком, не имеющим определенных признаков пола и вообще привычных гуманоидных очертаний. На жест Климука «Остановитесь, сэр!» Этот светлый аборигент просиял фиолетовым, буквально зашипев в ментальном диапазоне, и скрылся в толпе фосфорисцирующих прознашатающихся фейерверков. Тогда Лаврентий Павлович и поменял план, направившись обратно к мавзолеевидному кафе, где действительно чаще других собирались земляне, то есть, разумеется, сознание людей, опирающихся на память прежнего образа жизни. Вытравить из них привычки проводить время в развлекательных центрах, ресторанах и отелях оказалось невозможно. Привыкнув к смене диспозиции, они потянулись в эти заведения как мотыльки на огонь, не понимая, что хозяин просто дает им разгрузку, заставляя, когда нужно, выполнять необходимую для него работу. Григорий не отставал, найдя в лице полковника благодарного слушателя, хотя и не стремился предложить посильную помощь. Войдя в кафе, Лаврентий Павлович столкнулся с крупным призраком, оценил его массу, ощутил негативный окрас мыслей и попытался извиниться, заметив, что тип принадлежит к разряду полосатых, о которых предупреждал Григорий. «Извини, друг, я нечаянно». В ответ он услышал странный возглас, полурев, полувиск «Сурх!» и увидел, как от призрака отделяется лапа, сгусток света знакомых очертаний. Удар в плечо отбросил мнимое тело полковника в вглубь зала. Боль от удара была странная. Она огненным мечом метнулась от плеча к шее и взорвалась в голове, смешивая в одну кучу мыслей, чувства и линии памяти. В душе поднялся гнев, а вслед за ним и вспышка страха хотя никогда прежде Климук ничего не боялся. Движением головы он стряхнул струйки ментального пламени, собираясь, вопреки желанию, дипломатически предложить мир и дружбу. Но полосатый призрак вдруг оказался рядом и ударил снова, целев голову. Хотя на этот раз Лаврентий Павлович защитился, подставив кулак, его опять отнесло на пару метров в вглубь зала, где на него набросились еще три полосатика. Григорий отпрыгнул в сторону, явно не желая связываться с агрессивно настроенными посетителями кафе. И Лаврентию Павловичу пришлось бы туго, если бы в действие не вступила другая диаспора сознаний. Раздались сиплые вскрики, в ментальном диапазоне, конечно, щелчки, лязг, и полосатые задиры полетели в разные стороны, теряя и без того нечеткие очертания светящихся тел, что говорило об их нетрезвости. Последним улетел к стене зачинщик драки, сплющившись в блин. Стали видны пришедшие на помощь фантомы, причем не очень-то светлых оттенков. Один из них подошел к Лаврентию Павловичу, протянул руку отросток синего света. «Илья! А вы кто?» «Полковник Климук... Эм... Лаврентий!» «Лаврентий Павлович? Офигеть!» «Я майор Остраумов, спецгруппа Каскона. Мы с вами встречались в Плесецке. Вы-то как здесь оказались?» Клемук расслабился. С Остраумовым он действительно пересекался на совещаниях ЦИОК. Илья входил в группу спецназа Каскона под командованием майора Дремовой. И теперь стало понятна судьба группы, пропавшей в недрах Лимбы после бегства солнцехода. «Где Флора?» «Не знаю», — угрюмо ответил фантом Ильи. «Нас разбросало во время контакта с Ульем, но здесь ее нет». Раздался тихий шум. Полосатики опомнились, кинулись было на обидчиков, но были выброшены за пределы кафе. Выглядело это необычно. При ударе полосатые плющились и исчезали в стенах заведения огненными кляксами. Наступила тишина. Посетители кафе, поскакавшие с мест, начали усаживаться обратно. В зале повис говорок мыслеобщения. К беседующим Илье и Климуку подошли три фонтана, играющие приливами оранжевого, лилового и паутинками красного света. Капитан Звягинцев, лейтенанты Балуев и Умутов представил их Илья. «Парни, это полковник Климук» призраки спецназовцев отреагировали вытягиваясь свечами в высоту словно вставали по стойке смирно сядем предложил бывший майор подбежал григорий привет орюки лих вы их кто это был полюбопытствовал лаврентий павлович какие-то уроды из нашей ветки галактики наверное улей подобрал их во время обследования млечного пути так они из нашего времени или из будущего «Из нашего, как я понял. В будущем Улья никого в живых не осталось, только сам Ульей». «Проходите, тут в углу освободился столик». Илья направился вслед за Григорием. Бойцы подождали реакции Климука и последовали за ним. «Алкоголь употребляете?» — спросил Остраумов. «Не фанат», — почему-то смутился Лаврентий Павлович. «Пиво нечасто». На столе появились кружки и светящиеся субстанции. Не отказался никто. — Давайте мы введем вас в курс событий, — предложил Илья, отпив полкружки. — Потом вы расскажете, что произошло на солнце за пределами лимб и на земле за те две недели, что мы тут путешествуем. — Как? За две недели? — не поверил ошеломленный Лаврентий Павлович. — С момента вашего... Исчезновение прошло всего несколько дней. Сидящие за столом переглянулись. «Не может быть!» — хмыкнул Илья. «Может!» — расплылся в ухмылке Григорий. Система ЛИМП соединена с Великим Ульем в будущем, но сфокусировать канал и удержать его из таких временных далей до наших времен невероятно сложно. Вот и сказываются эффекты... Ммм... Отщепление временных линий, так сказать, боковые флуктуации. «Ладно, это сейчас не главное», — сказал Лаврентий Павлович. «Слушаю вас». Течение времени в этом городе не ощущалось, но психика человека, упакованная в подобие светового тела кокона, помнила ритм прежней жизни, и спустя 12-14 часов у людей возникала потребность поспать. Это Лаврентию Павловичу объяснил Григорий, когда полковник начал чувствовать странную усталость. Сколько времени прошло с момента падения солнцехода на Лимбу, он точно не знал. Однако показалось не менее полусуток, то есть наступил вечер, и пришлось задуматься о местечке для отдыха. После обсуждения с Ильей Остроумовым всех проблемы планов, Им удалось найти в городе трех бойцов Климука, с которыми он находился на борту победителя огня, и шестерых пограничников, но среди них не оказалось ни одного руководителя, не считая комиссара Баринова, с которым не хотелось ни общаться, ни вообще встречаться. Не удалось пока отыскать и ученых с борта солнцехода, и где они шатались, либо отдыхали в призрачном мозге Улья, было неизвестно». Григорий посоветовал подключиться к самому Улью, который наверняка знал относительное местоположение каждой макроклетки своей разумной ипостаси. Но Лаврентий Павлович отмел предложение. Ульй не должен знать, что затевают попавшие в его сети индивидуальное сознание. Однако найти убежище, где можно было бы прикорнуть на часок, не удалось. Все строения города, представляющего собой композиции призрачных геометрических фигур, были заселены, судя по толкотне жителей, а гостиницы или дома отдыха, такие как на земле, здесь не существовали вовсе. Навестив самые крупные световые образования, Лаврентий Павлович нашел своего проводника и попросил помочь. Когда же он сообщил ему о посещении зданий, похожих на абстрактные инсталляции, Бывший турист яхты Синтрейл рассмеялся. «Это вообще не здание, а раи разумной пыли. Я уже говорил, что Улей вмещает в свою суперсистему все разумы, которые могли бы обрабатывать информацию и помогать мыслить. Ему без разницы, как они выглядят. Тебе по морде дала зебра с окраины нашей галактики, где ее сородичи выглядят быками». Улей уничтожает материальную оболочку разума и оставляет себе только квантовые облака, совокупности интеллекта. «Может быть, души?» «Оставь эти человеческие предрассудки о душах». Ошеломленный Лаврентий Павлович почесал макушку. «Жесть! Как же он с ними общается?» «Ну ты, склеротик, сто раз говорил, что мы все повязаны аксонами». — Я имею в виду знание языков, достижение взаимопонимания. — Муж сей велик есть, — отмахнулся Григорий. — Мысленно общаться можно с любым его пленником. По сути, ули это мощнейший компьютер, обладающий набором эмоций, по большей части нечеловеческих. — По тебе он как отдавал команду идти парламентёрам. Я получил неслабую оплеуху, наподобие электрического разряда, которая объяснила, что нужно делать. По аксону. Ну да, этот хвостик всегда со мной. Отсоединить его или отрезать не пробовал? Не пробовал, да и зачем? Делиться намерениями с земляком, чувствующим себя вполне комфортно, даже в этом состоянии, не хотелось. И Лаврентий Павлович ограничился короткой фразой. Просто пришло в голову. «Так где тут можно завалиться на диванчик?» «Нигде», — хохотнул турист. «Мы не спим. Мне тоже первое время хотелось прилечь. Потом привык. Если хочешь побыть один, взбирайся на китайскую стену». «Куда?» «Пограничный ограничитель периметра вокруг зоны ожидания». «Поясни». — Весь этот кратер — отстойник сознаний, резервация запасного контента, которым улей пользуется для решения нестандартных проблем. Я и это тебе говорил. Лаврентий Павлович покачал головой. — Отстойник сознаний? Резервация? — Весьма похоже. И часто хозяин вас собирает. — Он не хозяин. Почти друг. — Было дважды. «Еще раз советую, отбрось свою человеческую гордыню, свяжись с ним напрямую и все узнаешь. Я сделал это и не пожалел». «Подумаю», — пообещал Климук. Но до пограничного ограничителя, названного Григорием, китайской стеной, добраться в этот раз не удалось. Не успел Лаврентий Павлович выйти за пределы города или зоны ожидания, в сопровождении гида как их настиг электрический разряд, простреливший тело полковнику от копчика до макушки. Сознание на несколько мгновений превратилось в зыбкое световое желе с плавающими в нем узелками чувств. Затем последовал второй разряд, и Лаврентий Павлович ощутил себя встроенным в гигантский кристалл, в котором как атомы в кристаллической решетке собрались объемы других мыслящих созданий образуя наподобие нейросети невероятно сложного интерфейса. Какое-то время ничего не происходило. Город за спиной застыл неподвижно, мерцая струнами аксонов, связывающих атомы сознания в единое целое. Потом пришла команда. тихий мысли-голос, исполненный невероятной силы, от которого не было защиты. В реальной жизни Лаврентий Павлович — как все нормальные сотрудники силовых структур, носил вшинник, защищавший мозг от гипнолучей. Но в состоянии квантового облака он был лишен защиты и сопротивляться внушению не мог. Все его усилия отфильтровать чужую волю ни к чему не привели. А еще через непродолжительное время пришло осознание внушенной команды. Вместе с миллионами других интеллектов Он должен был рассчитать последствия ускоренного скачивания солнечной энергии. Требовалось установить количество необходимых лимб, темп поглощения отрицательной энтропии, что, естественно, вызывало рост энтропии в данном космическом регионе и сроки усиления квантовых осцилляций на срезе комплекса дойки. Что такое отрицательная энтропия, Лаврентий Павлович не понял, но ему было не физических принципов работы доильных аппаратов. Его воля оказалась подавлена, и под щекочущим покалыванием электрических разрядов, вызывающих даже нечто вроде удовольствия, он подключился к процессу расчета, став одним из нервных узлов улья и прогоняя через мозг терабайты информации. Кончилось все ударом пустоты. В голову перестали поступать вводные для расчетов и сложных манипуляций с ними. Лаврентий Павлович очнулся, пережив сожаление и порыв догнать уходящее понимание происходящего. За спиной Григория начинали шевелиться, приходя в себя коллеги по нейросети. А сам он, просияв зеленой аурой, заметил с восторгом. «Балдеж, однако! Не хуже наркотика! Мне очень нравится эта работа! А тебе?» «Ого! Чистый кчмар!» — пробормотал климук пытаясь восстановить в памяти результаты проделанной работы. — Ты все понял? — Конечно. Улей изучал последствия ускоренного отсоса. — И ты ничего не заподозрил? — А что я должен был заподозрить? — Если Улей увеличит отсос солнечной энергии, солнце погаснет на порядок быстрее. А это означает, что и человечество погибнет намного быстрее. Тебе этого хочется, «А чего переживать-то? Человечество по-любому через миллиарды лет исчезнет. К тому же мы никак не сможем помешать улью. Ты умер как индивидуал, полковник, так что успокойся и принимай то, что есть. Пусть судьбой цивилизации занимаются специально обученные люди. Может, что-нибудь и придумают дельное». Лаврентий Павлович сдержал ругательство. Григорий был прав хотя и не видел возможности помочь специально обученным людям. А она была. И все же в какой-то мере отдохнуть ему удалось. Мысль, что нужно проверить китайскую стену на предмет ее преодоления, вернулась, и Лаврентий Павлович направился за пределы города, затем еще дальше. Поднялся на столбчатый вал кратера и с высоты примерно в 100 метров оглядел зону ожидания – простиравшуюся чуть ли не до горизонта. Повернулся к ней спиной и также внимательно ощупал глазами ограничитель в виде настоящей крепостной стены, сложенной из почти черных, светящихся изнутри ниточками красного свечения гранитных блоков. Бесшумно взобрался за ним и Григорий. «Что ты хочешь найти?» «Выход!» «Выход?» — удивился турист. «Мы же внутри улья!» а он сам торчит внутри лимбы, а лимба вбита в солнечную плазму. Лаврентий Павлович не ответил, продолжая изучать стену, напоминающую рядами пластин длинную челюсть апокалиптического крокодила. На всем ее протяжении в ней были видны щели и проломы, и Лаврентий Павлович решил попытать счастья Если не вырваться за пределы зоны ожидания, то хотя бы найти пещерку для расслабления. «Не ходи», — посоветовал Григорий. «Почему?» «Уже были прецеденты. Ходили некоторые». «Кто?» «Наши, земляне», — с осуждением ответил турист. Трое пытались сбежать. «Да куда тут сбежишь?» «Наши?» «Ты имеешь в виду россиян?» «В общем-то, да, пограничники бывшие». «А что другие пленники? Не с земли?» «Смельчаков не нашлось». Все ведут себя, как бараны в стаде, куда их направят, туда и идут. Даже не гуманы и нанопыльные облака. Нет у них инстинкта свободы. — У тебя, что ли, есть? — подумал Лаврентий Павлович брезгливо, хотя тут же прикусил язык. В этом мире любая мысль могла быть доступна собеседнику. Но Григорий не отреагировал на мысленную реплику Лаврентия Павловича. То ли не расслышал, то ли не обратил внимания. «Что с ними сделал Улей?» «Наказал!» — пожал плечами турист. «Один вообще исчез, я его больше не видел. Остальные двое сидят в каком-то подвале. Чистые овощи!» Лаврентий Павлович вспомнил свои ощущения при столкновении с полосатым инопланетянином. «Почему я чувствую боль? Когда тот бык меня стукнул, по плечу мячиком прокатилась боль. Да и потом, когда нас подключил Улей, «Я ощущал электрические разряды». «Черт его знает», — равнодушно ответил Григорий. «Наверное, Улей забирает у человека не только интеллект, но и всю его эмоциональную хрень. Вот нам и кажется, что мы чувствуем то, чего нет». «Понятно». Лаврентий Павлович выбрал щель между соседними зубами, углубился в темный проход, но вскоре уткнулся в сужение и вернулся. Прогулявшись вдоль стены, нашел нишу, похожую на вход в пещеру. Дошел до тупика, образованного свалившимися с потолка блоками. Хотел отодвинуть несколько, чтобы пролезть дальше, но интуиция его остановила. Становиться овощем не хотелось. Надо было связаться с бойцами, обсудить положение, наметить план, но прежде всего освободиться от аксона связи с ульем. А как это сделать, он не знал. Вернувшись к устью пещерки, устроился таким образом, чтобы видеть город с завалом кратера. Сел и попытался уснуть, не отвечая на болтовню спутника. На душу спустилось умиротворение, будто выбранная поза и в самом деле подавала необходимое расслабление. Он закрыл глаза, то есть отключил сознание, мешающее сну. Пейзаж перед ним потерял плотность и, хотя не исчез совсем, всё же покрылся дымкой тумана. Сколько он просидел в одной позе, оставалось неизвестно, однако релаксация удалась. Из тела ушла странная неловкость, порожденная психологической усталостью, мысли побежали живее. Захотелось есть, хотя Лаврентий Павлович понимал, что это пробудились в душе отголоски прежней материальной зависимости. Он встал, ища глазами туриста. Но тот, очевидно, ушел, чтобы не мешать спутнику отдыхать. Взгляд упал на слабо светящиеся хвостик Аксона, выходящие откуда-то из скобчика и скрывающиеся в каменных россыпях по направлению к городу. — Дьявольщина! Как от тебя избавиться? Отрубить топором? Или мечом? Отрезать ножницами? Да и есть ли такие ножницы? А тем более топор! И где их искать в призрачной зоне ожидания, созданной ульем для пленников?» Обходя скалы, Лаврентий Павлович спустился к первым домам города и почти сразу наткнулся на Григория, плывущего навстречу в сопровождении массивной фигуры с аурой холодного голубого свечения. «Ага, на ловца и зверь бежит!» — обрадовался турист. «А мы к тебе направляемся. Вот товарищ хочет познакомиться». Лаврентий Павлович внимательно осмотрел крупную фигуру призрака. «Привет! Кто вы?» «Олег Соловьев, капитан солнцехода». «В этом образе вас не узнать. Я вас искал». «Знаю. Мне сообщили». «О чем пойдет разговор? Есть предложение». Лаврентий Павлович посмотрел на Григория. «Будь другом. Оставь нас на полчаса». Турист вскинул вверх две струйки света. — Ради бога, беседуйте, я тут пока в кафе посижу. Турист исчез. — Где остановимся? — спросил Лаврентий Павлович. — Нас ждут. — Вот как. — Я ни с кем не договаривался. — Илья Остроумов. — видите Призрак капитана Соловьева двинулся к периферии города, лавируя между группками гуляющих. Особенно осторожно он обходил фигуры с медовым свечением. Лаврентий Павлович обратил на это внимание. «Вы их сторонитесь?» «Соглядатые улья!» «Вы серьезно?» — удивился Климук. «Здесь, на Лимбе? Я имею в виду, далеко от земли?» «Люди остаются людьми везде», — усмехнулся капитан. «Что в худшем смысле, что в лучшем». Сюда попали и китайцы, и американцы, и туристы из разных стран, и наши пограничники, и экипаж солнцехода — весьма пестрая смесь. Нашлись и те, кто ради лучшего положения готов продать всех и каждого. Лаврентий Павлович подумал о Григории. Есть и те, кому просто все равно, где быть. Проводник не ответил. Дошли до здания конической формой и количеством окошек и обитателей, напоминающего муравейник. Призрак капитана продавил прозрачную мембрану входа, и они оказались в коридоре, спиралью охватывающим центральную ось муравейника до самого верха. Вдоль стен коридора плотно сидели призраки, безучастно глядящие в пространство. Что они делали, Лаврентий Павлович не понял, но его отвлекли, открыв дверь в кажущейся сплошной каменной стене. Он ожидал увидеть нечто вроде внутренностей собора или церкви, но оказался внутри тесного помещения, наподобие монашеской кельи, где-нибудь в обители на земле. Келья была заполнена призраками до отказа. Лаврентий Павлович насчитал их не менее двух десятков и подивился, как они тут уместились. «Прошу», — уступил дорогу псевдокапитан. «Доброе утро, товарищ полковник», — сказал фантом, «Играющий красными переливами ауры», Лаврентий Павлович узнал майора остроумова «Что за сход секты?» «Надо кое-что решить. Там в коридоре сидят люди. Это псизащита слабенькая, конечно, но все же гарантия от прослушивания. Вообще-то мы можем говорить свободно, но вы все еще остаетесь подключенным к интерфейсу Улья, и это придется исправить». Лаврентий Павлович с любопытством оглядел толпу фейерверков. «Кто с вами?» «Товарищ полковник, тут все наши!» Отозвался призрак с золотистыми полосами в спектре свечения. «Берестов?» «Так точно. Тут еще и Вашов, Семеренко и Квашнин, плюс ребята майора Дремовой и члены экипажа. Нет троих, но мы их найдем». «Что вы затеяли?» «Есть идеи перепрограммировать улей» сказал Илья. Когда мы соберём команду, можно будет пойти на перехват власти. Однако нам нужен командир повыше рангом, чем я. Если вы согласитесь, я уже думал над этим, признался Лаврентий Павлович. И согласен, не сомневался. Илья глянул на хвостик как сона полковника. Осталось для начала вас освободить. Мы давно свободны. Лаврентий Павлович только теперь заметил, что все собравшиеся в кельи не имеют светящихся хвостов. Каким образом? Нашёлся спец по физике мембран. Каждый аксон — это, по сути, канал полуразвернутого десятого измерения, воспринимаемый как видимая струна. Он связывает каждую мыслящую особь с главным девайсом. Кстати, этот девайс находится в центре зоны, такой светящийся гриб, если заметили. Но предупреждаю, будет больно. Потерплю. Сжал зубы Климук.